Санта-Барбаре они остановились у рыбного ресторанчика, который помещался в чем-то вроде переоборудованного склада. Фенчерч съела барабульку обыкновенную и сказала, что она замечательно вкусна. Артур съел кусок жареной меч рыбы и сказал, что чаша его терпения переполнена. Он схватил за руку проходившую мимо официантку и нагрубил ей. — Черт возьми! Почему у вас такая чертовски вкусная рыба? — рявкнул он. — Простите, пожалуйста, моего друга, — сказала ф е н ч е р д напуганный официантке. — Кажется, у него наконец-то выпал счастливый день в жизни. Глава 31 Если взять пару Дэвидов Боуи, примечание... Дэвид Боуи — это английский рок-певец и композитор, образец худощавости, поговаривает, носит на талии золотую цепочку, чтобы не толстеть. Так вот, если поставить одного Дэвида Боуи на другого Дэвида Боуи, а затем приделать еще по одному Дэвиду Боуи кистям рук верхнего, и из первых двух Дэвидов Боуи и нарядить это существо в грязный купальный халат, получится образ, великолепно отражающий не то чтобы реальную внешность Джона Уотсона, но общее впечатление от этой самой внешности. Он был высокий и нескладный. Когда он сидел в жезлонге и таращился на Тихий океан, Уже не с безумной пытливостью в очах, а просто тихий, как о м у н т унынием. Было трудно определить, где кончаться шезлонг и начинаться тело Джона Уотсона. И страшно было положить руку на его предплечье. Казалось, все сооружение может неожиданно р у х н у т ь и с треском отхватить вам палец.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 Конечно, дом у Джона Уотсона был необычный, и поскольку дом – это первое, что у Вери ф е н ч е р с Артуром, интересно будет узнать, как выглядел этот дом. А был он вот какой. Весь шиворот на выворот. Шиворот на выворот в буквальном смысле этого слова. Настолько шиворот на выворот, что Артуру и ф е р ч е р д ж пришлось припарковать машину на ковре. Вдоль всей внешней стены, которая была клеена уместными в гостинной, причем, кстати сказать, в обставленной со вкусом гостинной, узорчатыми розовыми обоями, размещались книжные полки, а также два странных полукруглых стола на трех ножках. Столы стояли таким образом, будто стена только что расцекла их пополам. Кроме того, на стене висели картины, явно подобранные для того, чтобы успокаивать нервы. Но поразительнее всего была крыша. к р у ч е н а как раковина, она могла бы пригрезиться Моррису Эшеру, если бы он любил покутить по ночам. Впрочем, не будем о т в л е к а т ь с я на дискуссии об образе жизни этого художника, хотя при взгляде на его работы...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 Пара невысоких деревьев и несколько комнат. Внутренние стены тянулись вниз, Замысловато складывались и, наконец, расходились, Точно обнимая Тихий океан. Казалось, будто это оптический обман. о кажись, тут Моррис Эшер, Он долго ломал бы голову над тем, Как же это сделано. «Привет!» сказал Джон Вотсон: "Медведь здравоумный". "Вот и хорошо", подумали Артур и ф е н ч е р ч "Привет", словечко привычное. "Привет", ответили они хором, и некоторое время беседа сводилась к взаимным улыбкам. По неизвестным причинам медведь здравоумный довольно д о л г о увиливал от разговора о Дерефинах при малейшей попытке Упомянуть о них напускал на себя странно о трешенный вид и говорил, я забыл. Зато он с гордостью показал Артуру и Фенчерч достопримечательности своего жилища. — Мне это доставляет своеобразное удовольствие, — объяснял Джон Уотсон. А вреда никому никакого не приносит. В крайнем случае знающий оптик может все исправить. Этот человек нравился Артуру и Фенчерч. Он был искренним и обаятельным, и умел посмеяться над собой, не дожидаясь, чтобы это сделали другие. «Ваша жена, — сказал Артур, озираясь по сторонам, — — Ваша жена говорила о каких-то зубочистках. Вид у Артура был затравленный, как будто он беспокоился, что миссис Уотсон вдруг выпрыгнет из-за двери и опять скажет про зубочистки. Медведь здравоумный засмеялся. То был веселый, непринужденный смех, привычный его хозяину.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 «Здесь мы находимся за пределами психушки», — сказал медведь здравоумный. Он опять указал на кирпичные стены и кровельные желоба. «Пройдите в эту дверь». Он повернулся в сторону первой двери, через которую вошли Артур и Фенчер. «И вы окажетесь в психушке». Я постарался украсить ее, чтобы больные не грустили. Но в с у щ н о с т и предпринять почти ничего нельзя. Я сам теперь никогда туда не вхожу. Если мне хочется туда пойти, а это бывает редко, я просто смотрю на висящую на двери дощечку и ухожу. На эту дощечку? С некоторым недоумением спросила Фенчерч, показывая на голубую пластинку с какими-то инструкциями. Да Эти слова вообще-то и сделали меня отшельником. Я стал таким, каков я сейчас, а зрение пришло совершенно внезапно. Я увидел их и понял, что я должен делать. На пластинке было написано «Держите зубочистку ближе к середине, смочите заостренный конец слюной, вставьте между зубами».